Глава 4. Нордэкспресс. Санкт-Петербург Париж. Я от чего-то был уверен, что в пути Карицкие непременно попытаются подстроить мне какую-нибудь пакость. Что-нибудь децадовское: намазать клеем обувь, подбросить в еду слабительное или во время остановки выкинуть из вагона мой чемодан. Анатольс, с которым я делил двухместное купе, был, как оказалось, того же мнения. Я поставил на дверь магическую защиту, отрепортировал он мне. Сразу после того, как поезд тронулся с места, и многочисленное семейство Долинских, прибывшее провожать отпрыска, скрылось из глаз вместе с платформой. Подмигнул. Корицкому, если полетит, понравится. Спасибо, от души поблагодарил я. Растянулся на своей полке. В прежней жизни ездить в поездах мне доводилось редко. Зе сключением, пожалуй, первого года скитаний, когда я, сбежав из приюта, колесил по стране с такими же, как сам, беспризорниками. Мы искали места потеплее и посытнее, путешествовали, разумеется, в товарных вагонах. О том, чтобы сесть в пассажирский, нечего было и мечтать. Для того, чтобы во время остановки поезда пробраться незамеченным под товарный вагон, требовалась и удача, и определённые навыки. На станциях убежище приходилось покидать, чтобы не нарваться на обходчиков. Кто-то задремал и не успев проснуться, нарывался. Кто-то погибал или калечился, сорвавшись на ходу. В общем, наше путешествие сложно было назвать комфортными, хотя в те годы я, конечно, ни о чём таком не думал. Когда присоединился к сопротивлению, иной раз доводилось ездить в пассажирских поездах, но там возникали свои сложности. Поезда шерстили карапаты, которые нередко разыскивали именно меня. случалось и вступать в перестрелки, и спрыгивать, чего только не случалось. Поэтому я, если был выбор, предпочитал железным дорогам автомобильные. А здесь мы ехали первым классом. Поезд самый современный и быстрый по меркам этого мира, разумеется. Вагоны самые комфортабельные. Вместо привычных узких полок широкие диваны, обитые бархатом. Кружевные занавески на окнах Букетик цветов в крохотной вазе, уютные светильники и ещё примерно миллион мелочей, приспособленных для того, чтобы максимально удобно разместиться самому и разместить свои вещи. Не успел поезд отойти от платформы, как в купе заглянула хорошенькая проводница, рассказала нам с Анатолем, где находится вагон-ресторан, осведомилась, не желают ли господа чего-нибудь прямо сейчас: чай, кофе, свежие газеты. Прохладительные напитки, мороженое. Мороженое, сказал Анатоль, с удовольствием разглядывая проводницу. Она была одета в белоснежную блузку с расстёгнутыми верхними пуговицами, тугой приталенный пиджак и узкую юбку. Тут ужасно жарко. Если нужно, вы можете активировать магический регулятор температуры. Проводница коснулась нужного верньера. Края её блузки от движения разошлись. Красата, да и только. Если будет нужно, я сам здесь устрою хоть ледник, хоть преисподнюю, пообещал я. Не беспокойтесь. Жарко мне из-за присутствия в этом купе такого прелестного создания, как вы, добавил Анатоль. Проводница мило покраснела, от корней волос до самого бюста, пролепетала, что мороженое сейчас подаст и упорхнула. Ты ведь не претендуешь на эту прелесть, ревнево глядя ей вслед, спросил Анатоль. Я отрицательно покачал головой. Хватит с меня пока прелестниц. Одна луй из чего стоило. За окном мерцали тёмные городские окраины, освещённые редкими фонарями. Колёса стучали по рельсам мягко и убаюкивающе. Я поудобнее пристроил под голову подушку. Костя, окликнул Анатоль. Ты что? Спой собрался, в голосе звучало искреннее недоумение. А что я по-твоему должен делать? Ну, например, Анатоль извлёк из дорожного саквояжа и поставил на стол бутылку рома. Пояснил. Потом можем перебраться в вагон-ресторан, но начать предлагаю здесь. Тут уютнее. Перед игрой не пью, мотнул головой я. И тебе не советую. Он Анатоль фыркнул. Так играешь ещё когда? Нам только до Парижа ехать, почти двое суток. Я и шампанское припас, похвастался он. Ты ведь сумеешь его охладить, когда мы пойдём в гости к девушкам. Кристина и Элина, так же как мы с Анатолем, занимали двухместное купе. Ещё в одном купе расположились Беревиков и Корицкий. В состав делегации входил ещё Синельников. Куда же нам, курсантам императорской академии бизнес-смотрщика. Но он ехал в другом вагоне, попроще. "А девушки нас приглашали?" удивился я. "Нет, конечно. Они для этого слишком скромны, но нам ведь ничто не мешает навестить товарищей по команде. Может, им нужна помощь с размещением? Может, надо помочь убрать чемодан или ещё чего-нибудь? Уверен, что дамы и сами прекрасно справятся". "Да ну тебя, вздохнул Анатоль. И Кукду только успел стоть таким занудным. Ладно, сыч, сиди в гнезде, а я на разведку. С этими словами он, подхватив из сокваера шампанское, исчез за дверью. Я только головой покачал. В успехи мероприятия сомневался. Если у Ирины не хватит духу выставить Анатоля, то Кристина уж точно сделает это запросто. Ночь на дворе. Девчонки наверняка спать укладываются. В дверь деликатно постучали. Проводница принесла мороженое, поставила креманку с тремя разноцветными шариками на стол. "Спасибо", сказал я. "Мой друг скоро придёт". Проводница шагнула к двери, но не ушла, замерла на пороге. Я поднял на неё вопросительный взгляд. "Ваше сиятельство, ради бога, извините", залепетала девушка. Я понял, что за спиной она что-то прячет раньше, чем проводница договорила. Приказал: "Руки на стол, медленно". Мой кулак обвела цепь. Сменить позу с расслабленной на угрожающую я успел, оказывается, ещё раньше. Девушка испуганно ахнула, под моим суровым взглядом вытянула из-за спины дрожащую руку. В руке она сжимала глянцевый журнал. Я Понимаю, ваше сиятельство, как вам должно быть надоели подобные просьбы, чуть слышно пролепетала проводница. Но если я упущу свой шанс, я никогда в жизни себе этого не прощу. На обложке журнала красовалась моя фотография из Кронштадта, памятный прыжок на мотоцикле. Если позволите, автограф, умоляюще глядя на меня, прошептала проводница. «Я собираю все журналы и газеты с вашими фотографиями. Моя сестра и я, мы просто без ума от вас. А в жизни вы даже ещё красивее». Я с трудом удержался от того, чтобы выругаться. Убрал цепь и вздохнул. «Давай карандаш». Проводница просияла. Извлекла из кармана форменного пиджака изящный карандашик, протянула мне. Я накорябал поперёк фотографии и подпись. Девушка восторженно ахнула и прижала журнал к груди, прямо к тому месту, которое в разрезе блузки было видно лучше всего. Пробормотала: "Я никогда, никогда в жизни не была так счастлива". "Ты бы сомневался", вздохнул возникший на пороге Анатоль. Он, посмотрев на журнал, на проводницу, серьёзно сказал: "Имейте в виду, мой ангел, делать женщин счастливыми одно из любимейших занятий господина Борятинского и моих к слову тоже. Приходите ещё. Красная, как рак проводница, наспех пролепетав слова благодарности, испарилась. Прости, что не вовремя, проводив её взглядом, ехидно сказал Анатоль. Хочень даже вовремя. Я кивнул на вазочку. Тебе мороженое принесли. Тает. Да и чур с ним. Анатоль плюхнулся на мою полку. "Там в соседнем купе тают наши барышни. И вот это уже такое вещь, которую я на твоём месте не стал бы игнорировать". "В смысле?" удивился я. "О чём ты?" "О том, что пока ты тут любезничаешь с проводницами, к девчонкам притащились Боровиков и Корицкий, опередив нас. Чёрт бы их побрал. Я тебе говорю, надо сразу идти". При нас не посмели бы лезть. И что же они там делают? Да что они могут там делать? Ты как с луны свалился, Костя, правослова. Вместо того, чтобы раздавать автографы, мог бы и помочь бедным девушкам избавиться от назойливых кавалеров. А ты так уверен, что им нужна помощь? Ну, не знаю. Анатоль прищурился. И Лене, конечно, нравится Боровяков. Возможно, даже не меньше, чем я. С самомнением по части собственной неотразимости у моего друга всегда было всё в порядке. Но Карицкий и Кристина это уж точно ни в какие ворота. Несмотря на то, что Кристина согласилась пойти с ним на бал, они протанцевали только первый танец, а через час Кристина с бала исчезла. Анатоль хитро посмотрел на меня. И тебя я тоже почему-то не видел. Вывод напрашивается сам собой. У меня заболела голова, и я ушёл в корпус, отрезал я. Да-да, кивнула Наталья. Именно так я и подумал. Когда парень и девушка куда-то исчезают вместе, это наверняка означает, что у кого-то из них болит голова. Не беспокоишься о том, что сейчас она может заболеть у Корицкого, а Кристина пойдёт к нему в купе, проследить за тем, чтобы этот мерзавец приняла аспирин. Я догадывался, что единственным поводом для Кристины пойти в купе к Карицкому может быть лишь отсутствие иной возможности оторвать ему башку так, чтобы этого никто не увидел. Кристина не поле, а главная задача её жизни не подсчёт кавалеров, падающих к ногам. Карицкого она пошлёт к чёрту с гораздо большим удовольствием, чем станет с ним флиртовать. Но вот то, что Элиния, по словам Анатоля, Нравится Боровиков несколько усложняло расклад. Элина не выгонит эту парочку из-за Боровикова, а Кристина, чтобы не обижать подругу, придётся терпеть их присутствие. Чёрт знает, сколько времени. Вместо того, чтобы тихо мирно улечься спать. Ладно, идём, сказал Анатолию я. Дверь девчачьей вагон-купе была приоткрыта. На одном диване сидели Элина и Кристина. Напротив них расположились Боровиков и Корицкий. Разрумянившаяся Элина какетливо улыбалась. Кристина выглядела так, будто только что съела лимон. На столике я увидел бутылку красного вина, четыре бокала и колоду карт. Фокусы показывал Корицкий. Карты, послушные его магии, поднимались над колодой и перевёрнутые рубашкой вниз ложились на стол. Не помешаем? спросил я. Кристина посмотрела на меня с благодарностью, но ответить ни она, ни Элина не успели. Помешаете, отрезал Карицкий. Тут и так тесно. Я спрашивал не тебя, а хозяек. Я шагнул в купе, сел на диван рядом с Кристиной, которая с готовностью подвинулась, освобождая место, подбодрил Карицкого. Чего застыл? Раздавай. Во что играете? Играют. В трущобах чёрного города процедил сквоз из зубы корецкий: "Там, где, по слухам, вы очень любите проводить время, господин Борятинский, мой вам совет: будьте разборчивее в сведениях. Общение с плебеями, как я вижу, до добра не доводит. Вы даже не в состоянии отличить пошлую игровую колоду от благородных карт Таро". "Что ты сказал?" Анатоль, присевший на соседний диван, начал угрожающе подниматься. Я остановил его жестом, Корицкому кивнул. Не в состоянии, верно? Возможно, потому что большую часть своего времени я посвящаю не забавам, а учёбе и тренировкам. Чего нельзя сказать о тебе? Держать в руках карты для тебя явно привычнее, чем оружие. Корицкий побогревел. Не ссорьтесь, господа. Примирительно вмешалась Элина. Станислав, ты обещал мне предсказать судьбу. Костя, не желаешь выпить вина? Господин Борятинский, вероятнее всего, предпочитает водку, скривился Карицкий. Дабы не отставать от своих друзей из Чёрного города. Господин Борятинский предпочитает и не пить перед игрой, отрезал я. А если тебе так приспичило, то лучше это делать в своём купе. В соседнем вагоне, если кто-то забыл, едет синельников, придёт сюда, влипните не только сами, но и подставьте девчонок. Я сказала то же самое, вмешалась Кристина. Но Станислав ответил, что сумеет отвести синельникова в глаза. Вот это я понимаю, жажда выпить, усмехнулся я. Поаккуратнее, Корицкий. В твоём возрасте такая тяга к алкоголю это, знаешь ли, тревожный звоночек. Кола Коррицкого судорожно дёрнулся, но и только. На большей смелости не хватило. За неделю тренировок я успел и погонять его по рингу, и повалять по татами, и познакомить с цепью. У Коррицкого было время рассмотреть мои боевые навыки со всех сторон. А я с каждым днём всё отчетливее понимал, Что к поединку за место в ближнем кругу чёрные подготовят мне охренительных размеров сюрприз, потому что в честном бою я Карицского одолею, в этом сомнений нет. А значит, нужно ждать подставы. Однако об этом у меня ещё будет время подумать. Сейчас в приоритете игра и задание, полученное от Витмана. Или же сначала задание, потом игра, на месте разберёмся. Тут бы хоть до этого места добраться без приключений. Элина тронула за рукав Карицкого. Продолжай, Станислав. Что означает эта карта? Она коснулась карты, которую Карицкий перевернул перед нашим приходом. Она означает, даже не взглянув на карту, проговорил Карицкий, что сейчас самое время поинтересоваться судьбою господина Борятинского. Он опёрся кулаками на стол. уставился на меня. «Вы готовы узнать свою судьбу, Константин Александрович? Или побоитесь?» «Но вот только на слабо меня еще не брали», — вздохнул я. «Скучно-то как, господи!» «О!» — встрепенулась вдруг Элина. «Соглашайся, Костя! Твоя судьба наверняка связана с игрой. Это ведь для тебя очень важно. Что, если Станислав сможет предсказать, «К чему тебе готовиться?» «И всем нам, соответственно, тоже», неожиданно поддержал Элину Боровиков. «Соглашайся, Костя». Я пожал плечами. «Да на здоровье. Хочет, пусть играется. Мне не жалко». Корицкий насупился, прошипел. «Играется? По-твоему, предсказание судьбы? Это игрушки? Для настоящих прорицателей нет, не игрушки». Я вспомнил закатившиеся глаза бабки Мурашихи и то, как в последний мой визит к ней едва не обрушился дом. Мне доводилось видеть, как они работают. Впечатляет. Но что-то сомневаюсь, что тебе с твоими картинками я кивеннул на карте. Художцы меня так же впечатлить. Здесь не цирк Борятинский, а крысился Карийский. А я не клоун. Да не уж-то, хмыкнул я. Теперь кулак Корицкого дёрнулся заметнее. «Да будет вам!» – добродушно пробасил Боровиков. «Станислав, собрался гадать, гадай, пока Костю не передумал». «Не гадать, а предсказывать!» – снова взвился Корицкий. «Гадают цыганки на ярмарках!» «Ну, предсказывать!» – миролюбиво согласился Боровиков. «Давай, мы ждём!» Корицкий посопел... Однако сменил гнев на милость и принялся перемешивать карты. Выглядело это эффектно. Колоду в его руках окутали магические искры. Когда Баравиков рассыпал карты по столу, искры превратились в змейку. Карты лентой потянулись за этой змейкой, словно примагничиваясь одна к другой. А я почувствовал, как напряглось окружающее нас магическое поле. Среди всех сидящих в купе Самый высокий уровень после меня и Карицкого был у Кристины, шестой. Но она, кажется, ничего не чувствовала. Напряжение ощущали только я и создатель поля. Тебе ресурса-то хватит? хмыкнул я. Карицкий посмотрел на меня с удивлением. Видимо, не ожидал, что тоже почувствую магию. Но ответил небрежно, сквозь зубы. Беспокойся о своём ресурсе. Рассыпаные карты легли передо мной на стол. Искры тревожно мерцали. Один за другим вдруг мигнули и погасли светильники, освещающие купе. "Ой", сказала Элина, зажгла магический огонёк. "Станислав, что происходит?" встрепенулась Кристина. "Долго объяснять, госпожа Алмазова. Для вас, боюсь, то, что происходит, слишком сложное колдовство. Попытки заглянуть в будущее всегда вызывают, скажем так, побочный эффект. Но не беспокойтесь. Ситуация под контролем. Ничего страшного не случится. Корицкий провёл ладонью над картами, рисуя в воздухе какие-то загадочные символы. Столик затрясся. В купе резко похолодало. Оконное стекло расчертили дорожки инея. «Мне не по себе», – испуганно сказала Элина. «Мне не по себе», – испуганно сказала Элина. Давайте прекратим это. Вам не о чем беспокоиться, госпожа Вачнадзе, корецкий смотрел на меня. Единственный человек, которому стоило бы сейчас проявлять беспокойство, вот. Он ткнул в меня пальцем. Выбери карту, Борятинский. Костя, нет, ахнула Кристина. Не надо. Тут что-то не так, я чувствую. Я тоже чувствую. сказал я. Корицкий, кстати, и сам чувствовал себя явно не лучшим образом. Он побледнел, лоб пошёл морщинами. Представление, чем бы оно ни было, давалось ему нелегко. Он такого, похоже, не ожидал. Что-то не так, спросил я. Переборщил со спецэффектами? Может, и правда, прервёмся, пока тебя удар не хватил. Выбирай карту, перехрипел Корицкий. Ну, смотри, Я предупреждал. И я, не глядя, взял со стола карту. Пальцы закололо. Карта, окутанная роем магических искр, покрылась инеем. Корицкий, увидев это, побледнел ещё больше. «Дай её мне!» – прохрепел он. Я смахнул с карты иней. Корицкого затрясло. Он уставился на меня, как на ожившего мертвеца. Прошептал. «Как? Как ты?» "Ты это сделал?" я пожал плечами. "А легко и непринуждённо. Могу ещё чем-нибудь тебе помочь". Корицкий меня, кажется, не услышал. Он смотрел на карту в моих руках так, словно я держал ядовитую змею, протянул ко мне дрожащую ладонь. Я овложил в неё карту. Несколько секунд Корицкий вглядывался в картинку, а потом его лицо перекосило от ужаса. Корицкий вскинул руку, И в меня полетел магический удар. Я, видимо, подспудно ждал чего-то в этом духе. Белое зеркало. И не одно. Я таки успел вколотить в своих бойцов кое-какие навыки. Второе зеркало с секундной задержкой выставил Анатоль. Магический удар, отраженный двумя зеркалами, швырнул Корицкого спиной в оконное стекло. Стекло пошло трещинами. Корицкий рухнул мордой на стол.